Глава 10 Чую я, что шоковое состояние Михаила, которое, видно, даже невооружённого взглядом, продолжится и в инферно. Когда он завязал с легендой, тогда об инферно ещё даже не слышали. А теперь он окажется в самом его сердце, в моём городе Надежда. Вот только, войдя в открытый портал, я сам замер в шоке. «Это, блин, тут что творится-то такое?» То, что тут разнообразного народу, как в час пик московского метрополитена, я уже привык. А вот к растущим, как грибы после дождя, зданиям всё ещё нет. Сейчас рядом с нашим небоскрёбом возвышался ещё один небоскрёб, полтора раза выше предыдущего. Для этого снесли небольшое двухэтажное здание, что раньше там стояло. А с левой стороны, максимально далеко от моего замка, строился целый район небоскрёбов. прям «Надежда Сити, мать его!» Барлон, конечно, раз в неделю скидывает мне отчетность, где указано, что введено в строй столько-то метража жилого фонда, столько-то нежилого, но одно дело видеть цифры и совсем другое — видеть целый район небоскребов. Вдруг прямо перед нами какой-то лич поднял руку высоко вверх и тут же с крыши соседнего здания взлетела небольшая кабинка, похожая на азиатскую моторикшу. Правда, не сама взлетела, а её тащила четверо горгулий. Они притащили эту капсулу к личу, а когда тот расположился внутри, взлетели и направились как раз в сторону района небоскрёбов. Охренеть! Городской транспорт тут уже давно есть, на монорельсы ходит, а теперь ещё и такси появилось, летающее. А ведь в этой капсуле моторикши, небось, удобно. Должно быть. Не то, что когда-то мне. Тут же вспомнились времена, когда я квадрокоптер-касплеел. Эх, жаль, что тогда не было таких моторикш. Ладно, что-то я отвлёкся. Меня ж тут гость вообще-то ждёт. Перевёл взгляд на стоящего рядом Михаила. А не, всё нормально, не ждёт. Миша стоял с открытым ртом и в удивлении пялился по сторонам. И неудивительно, я сам чуть рот не разъявил а у новичков моя надежда всегда оставляет неизгладимое впечатление Миша, наконец, повернул голову ко мне. «Это... таки, куда мы попали-то? Это в легенде, что ли?» Я усмехнулся. «В легенде. Просто в другом мире легенды. В инферно». Сбоку раздалось. «Господина! Тута господина! Я нашла!» Какой-то бессинёнок грохнулся на колени, и народ начал обращать на нас внимание. На колени остальные, слава богу, не попадали вслед за бесененком, но начали уважительно кланяться. Я многозначительно кивнул в ответ всем сразу и в очередной раз немного погордился своими подчиненными. Молодцы! Но молодцы ведь! Все-таки смогли тупую привычку инферно чуть что бахаться на колени, искоренить практически под корень. Уже сколько времени на колени при встрече не бросаются, бесенёнок не в счет, они совсем тупые». Поумнее, конечно, тех, которых разводят на мясо. Те-то разве что мычать могут, но всё равно тупые, так что и спроса с них нет. Ладно, погордился, хватит. Надо проверить, как работает местное такси. Любопытно ведь. Я поднял руку вверх, и тут же с крыши соседнего здания вниз спустилась гондола моторикшин. Залез внутрь махнул рукой Михаилу, чтобы он тоже залазил. Опа! А это что такое? «Впереди, на стене гондолы, было магическое изображение карты с разными точками на ней. Это что, маршрут так выбирать можно? Похоже на то». Ткнул пальцем в точку на моем замке, высветилась надпись «четыре медных монеты». О, все-таки окончательно и бесповоротно инферно перешло на монеты. Ну, это логично. С прошлой экономикой, где все что угодно стоило одну душу, далеко уехать бы не получилось. Запихнул золотой монету в приемник для монет, и мне тут же высыпала сдачу серебром и медью, и горгульи взлетели в воздух. «О, сервис! Интересно, кто это придумал? А то в сухих отчетах Барлона хрен чего разберешь». А сбоку подал голос оживший Миша. «Такие это точно легенды?» Под нами проехала капсула монорельса, я усмехнулся. «Сам иногда сомневаюсь, но точно легенда». Мужчина тоже проводил взглядом к на Монорельса и покачал головой. «Чудеса!» Затем поднял взгляд на меня. «А эти демоны снизу? Они тебе типа как Богу кланялись?» «Не, по другой причине. Дело в том, что мы с тобой, Миш, коллеги. Я тоже землевладелец в легенде. У меня, правда, земли чутка побольше, чем у тебя. Хм, если больше, чем у меня, то это больше двух квадратных километров». Глаза Михаила расширились. «Хочешь сказать, что владеешь двумя квадратными километрами этого города?» Я улыбнулся. «Не совсем так. Посмотри в окно. Что ты там видишь?» Михаил повернул голову направо. «Ну, дома. Дальше. Дальше городская стена. Ага. А еще дальше?» «Еще дальше равнина. Совсем дали горы. А с правой стороны какой-то еще городок, но совсем маленький». Он повернул голову обратно ко мне. «У тебя собственность в нем? В этом городке?» Я улыбнулся. И в нем тоже. Но я имел в виду другое. Абсолютно все, что ты можешь увидеть в окне, принадлежит мне. И этот город, и тот городок, и равнина, и горы, и еще сотни городков, равнин и гор. Весь мир Инферно принадлежит мне. Если точно, то это... Я залез на почту в отчет Барлона. Тот прислал его, когда последний клочок Инферно стал нашим и посмотрел на цифры. Двадцать семь тысяч четыреста три квадратных километра. Миша похлопал глазами, как-то нервно усмехнулся. — Ну да, двадцать семь тысяч. Это немножко побольше будет. — Совсем немножко. Затем он отвернулся обратно к окну и даже привстал, чтобы лучше было видно. — Что, реально всё, что видит взгляд твою Вообще всё? — Да. — Издание? — я кивнул. — Да. — И вот этот? Он потыкал пальцем в кресло под ним. — Транспорт. И этот транспорт, хотя, может, есть и совладельцы, даже не знаю, но контролирующий пакет в любом случае моего клана». Мужчина продолжительно выдохнул и, потеряв лоб, рухнул обратно в кресло. «Пьедрить колотить!» Затем опять нервно выдохнул и улыбнулся. «Ну что, владелец заводов, газет и пароходов? А еще и бог в придачу. Скажи-ка вот я-то тебе зачем? Сейчас отвечу. Ты на мой город посмотрел? Как, тебе нравится?» Михаил опять как-то нервно хихикнул. «Не то слово!» Я улыбнулся. «Значит, у меня к тебе будет предложение, от которого ты не сможешь отказаться». В зале управления нас уже ждал Барлон и на столе парил здоровенный ароматный пирог. Подойдя к Барлону, приобнял его и представил гостя. «Это Михаил, но, я так понимаю, можно просто Миша». Гость кивнул, улыбаясь. «Он мой новый сосед!» Я покрутил ладонью в воздухе. «В реале!» Бараган оживился. Кстати, про новых соседей. Ты когда проставляться будешь за свое новоселье-то? Я пожал плечами. Да хоть завтра. Ты мне сам мои книги, когда тебе удобно в гости подъехать, Разберемся». А это, я кивнул на самого Барлона, не развивая дальше тему. Иван, мой друг и мой помощник. Можно просто Ваня. Иван улыбнулся. Не возражаю. И он, подойдя на пару шагов к нашему гостю, пожал тому руку, когда мы расселись за стол, Барлон налил из какого-то пузатого чайничка кипятка по трём кружкам с чаем и, выдвинув на центр стола пирог, в ультимативной форме заявил. «Дела потом. Сначала попробуйте». Он разложил на тарелке по куску пирога с жёлтой начинкой. Внутри редкая ягода — демоника. «Растёт в инферно, но встречается крайне-крайне редко». Иван усмехнулся. «Вернее, встречалась крайне редко. Сейчас же мы собрали эту ягоду со всего инферно» и размножили до целой плантации. Думаю, надо расширять ее вдвое, а то и втрое, чтобы хоть что-то на экспорт в Витторе оставалось. А то у нас все разбирают подчистую. Я тянуть не стал и, откусив от пирога, разжевал. Хм, нечто среднее между малиной и клубникой. Но при этом чуть-чуть островато, будто красного перца бахнули. Вообще вкусный крайне необычно. Ну как? Барлан нам даже прожевать не дал? Спросил сходу. Миша закивала и промычал. «Вхуфно? Офигеть!» Я же просто поднял большой палец вверх. Ваня удовлетворенно кивнул. «Отлично! А теперь можно к делам. Сань, что ты там хотел?» И сам, откусив от своего куска пирога, громко запил чаем. Приговорив пирог и выдав по две чашки чёрного чая, мы разошлись довольными друг другом. Вернее, это я пошёл довольный, а вот Миша с Ваней остались. Моё предложение было простым. У Михаила есть дорогостоящая земля, у нас есть строительные бригады, почему бы это дело не объединить? Мы застраиваем землю Михаила на сумму эквивалентную стоимости земли и становимся полноценными партнерами с долями 50% на 50%. Оба, и Михаил, и Барлан проявили повышенный интерес к этой теме и остались обсуждать детали. Я же доел свой последний кусок пирога, оставил кольцо телепортации Барлану Он попросил оставить его опять же в ультимативной форме и, надев маску Локки, прыгнул на Олимп. Передо мной предстала любопытная картина. Боги продолжали таскать в телеге, в ведрах, в каких-то корзинах землю, а идун стояла сзади феоктиста, положив руки ему на плечи. Ее руки светились синим светом. Точно таким же светом горели глаза Водянова, и он, скривившись от напряжения и скрючив ладонь, Менял русло небольшого ручейка, что бил ключом прямо из горы. Обведя ручей вокруг сада, он выдохнул и обернулся к богине. «Готово!» — Идун улыбнулась. «Спасибо!» После чего увидела меня и тут же зашагала в мою сторону. А когда дошла, сходу заявила. «Гидраргерум, мне нужны все!» Я аж в голову оботнул и переспросил. «Все?» «Да, все. Еще водяные и лешие полевики. В общем, все!» Если влить в этих существ капли божественной силы, они творят буквально чудеса. Феоктист провёл родник через километр горной породы. Ещё рассказал, что умеют другие магические существа из его мира. С ними можно восстановить Олимп очень быстро. Нужно хотя бы по пять этих магических существ, и тогда за неделю Олимп практически станет прежним. Хм, интересно, а ведь это идея. Я почесал подбородок. «Нам нужно эту пустошь». Что осталось от нашего кластера, как-то восстанавливать? Там, правда, пятью существами не ограничишься. Нужны сотни, хотя, скорее, даже тысячи. Но вообще идея супер. Пусть наш кластер восстанавливает. Надо только разобраться с одним малюсеньким нюансом. Как эти тысячи магических существ сюда затащить и чем им заплатить? Ладно, для начала откопаю хотя бы по пять водяных, леших и, как их там, полевиков. А там уже подумаю, как остальных переманить на работу и, желательно, низкооплачиваемую. Я всё-таки не олигарх. Но мозговой штурм можно устроить. Я кивнул Иддон. Что-нибудь придумаю. И, надев опять маску, Локки отправился в верхний план. Только я очутился у хибарки феотиста, как тут же понял, что творится что-то неладное. Далеко в стороне, где находился приграничный городок, в небо подымался огромный столб дыма. Кольнуло чувство тревоги. Там явно что-то происходит, как минимум пожар. Достав косу из инвентаря, я взлетел и помчался в сторону города. Прилетел я уже на пепелище. От небольшого симпатичного городка, что стоял тут раньше, остались лишь дымящиеся уставы зданий, до штук 100 тел обгоревших мертвых существ, которые лежали между ними. Почти все они были в доспехах и с оружием. Без оружия и доспехов же было всего парочку тел. И всё. Только трупы и гарь. Ни одного живого существа в городе и его окрестностях не осталось. Я спустился вниз и прогулялся по сгоревшим торговым рядам. Остановился в магазинчиках, где покупал для феоктиста метлу. На обгоревших прилавках стояли наполовину сгоревшие ступы, а та модель метлы, как её там, Иванушка-дурачок, 9000 Вроде полностью превратилась в пепел. Остался лишь золёный силуэт на металлическом прилавке. Что ж, блин, тут произошло? Откуда взялся этот пожар? Подойдя к обгоревшему трупа поблизости, осмотрел его. Ага, кто-то ткнул его мечом в горло, разрез характерный. А вот труп рядом и задрали когтями. Походив по городу, пришел к выводу, что все мертвецы здесь были зарублены, заколоты, разочерзаны и так далее. В общем, смерть насильственная, и они не угорели тут от дыма. Причем среди трупов встречались и волкалаки. Очевидно, что это было нападение сил Кощея, тем более городок-то приграничный. Вот только остался вопрос, а где остальное население-то? Трупов тут где-то сотня, и местных, и нападавших, а в городе ведь было несколько тысяч существ. Сбежали? Похоже на то. Но где их искать? Взлетев еще раз, прошвырнулся по лесу в окрестностях города. Нигде ни единой души не нашел. Так что вопрос остался открытым. Где теперь искать местных, чтобы нанять для работы в Витории? Ладно, придется возвращаться за феоктистом, лететь с ним до другого городка? Время терять. В голову пришла идея. А зачем время терять? Для, так сказать, демо режима хватит и сотни работников. Ещё раз глянул на трупы снизу. Думаю, среди этих существ были и лешие, и полевики, и кто там ещё существует в этом мире. Решено. Достав из инвентаря некрономикон, открыл нужную страницу и буквально через пять секунд стал обладателем сотни свежих зомби. Ну, свежих в том плане, что от тел не пахло гнилью, но вот копчением пахло ещё как. Построив зомби-строй, сгонял в инферно, забрал у дежурного кольцо и под его бурчане смылся обратно в верхний план. Пара секунд, и перед строем зомби открылся портал на Олимп. Я уже хотел был отдать приказ своим новым подчинённым, чтобы те зашли внутрь. Как в этот момент в небе над городом с треском прочертилась огненная линия. Пространство вокруг этой линии разошлись в стороны, и из-за наполненной огнем окружности валис мужик в сияющих золотистых доспехах с здоровенным огненным топором в правой руке и круглым щитом в левой. На голове у товарища был надет золотистый шлем с фигуркой какой-то хищной птицы, расправившей крылья на макушке шлема. смотрелся в имя. «Симаргл. Бог. Пожиратель ветра». «О! А вот и представитель местного пантеона пожаловал». Пора ознакомиться. Дал команду зомби «Заходите внутрь». А сам помахал Богу рукой, достав косу, взлетел вверх. Вроде рукой помахал, вроде на морде дружелюбное выражение сделал, но Симаргл, похоже, не оценил. Он глянул на моих подкопченных зомби, что толпой проходили в портал и заревел. «Кощей в отроге зыди! с Сгей нечистый!» Замахнувшись своим топором, Бог полетел в мою сторону. «Ну вот, первый контакт, похоже, как-то не заладился. Надо исправлять ситуацию. Но вообще даже обидно как-то стало. что это я не чистый?» Крикнул в ответ. «Я чистый! Тьфу ты!» Я сплюнул и быстро покачал головой. «В смысле, я к Кащею отношений не имею!» Но Симаргл не слушал. Он долетел до меня и со всей дури попытался засадить по мне своим топором сверху вниз. Я отвернулся от его удара, отлетев в сторону, что разозлило Бога ещё сильнее. — Смердячая клака! — Но я сейчас на неё твоё окота натяну, свои лапти в миг откинешь. Он вновь махнул в мою сторону топором, но я также уклонился от удара и тут же от ещё одного и ещё одного. Бог покраснел и зарал ещё громче. — Не мочи свои портки, злыдень Не беги от меня, окизаяц, сражайся, баламошка! — Не, ну, точно, нарывается. — Мужик, ты за языком-то следи. Я схватил семимаргла телекинезом, И тот так и замер в воздухе с занесённым топором, только пламя на топорище подёргивалось. «Ах ты, фуфлы голободырные!» В меня тут же полетел плотный поток огня, от которого я даже уворачиваться не стал. Только на полоску жизни глянул. Не-а. Продолжающийся огненный поток не мог нанести мне даже единички урона, не пробивая мои показатели брони. Через десяток секунд огненный поток иссяк, и за ним появилась довольная рожа Семаргла, который, правда, тут же стал удивлённый. Когда она мне после его атаки даже царапины не осталось. Я хмыкнул. "Ну что, теперь поговорим?" Я усмехнулся и вернул ему его же ругательство. "Баламошка!"